Голубоватое пламя светильника едва освещало стены и обстановку каюты. На единственном стуле в напряженной позе сидел человек. Он смотрел прямо перед собой в темный угол, куда не попадал свет тусклого светильника. Картины сменялись одна другой. То это было бегущее стадо диких буйволов, то взлетающая стая розовых птиц, то атакующая льва гиены. Но все было не то. А Дарос продолжал всматриваться вдаль, ожидая того единственно нужного видения. Где и когда? Право. Адара с всем телом почувствовал эту легкую, но вполне отчетливую вибрацию. Право, повторил Нюхач, и в его голове, само собой, родилось продолжение. Право, 3 градуса, 15 секунд. Дистанция 5504. Дежуривший под дверью каюты матрос тотчас передал услышанную в капитанскую рубку. Китобой мгновенно повиновался и встал на новый курс. «Пока не увижу астероид, не поверю», — сказал Кроуфорд. «Ты говорил это десятки раз», — заметил капитан Макриди. «Да», — кивнул помощник, — «и всякий раз я отказываюсь верить во все происходящее с нами». «Нам лучше подумать о том, как сохранить голову». «То есть, за такого нюхача, как Адарас, некоторые люди готовы положить тысячу жизней». «Неужели это так серьезно, сэр?» «Более чем серьезно». «Вспомни, когда все помчались на поимку дикаря...» Мы отправились на плановую охоту. Теперь об этом знают все. Внимание, Ник!» Радар пискнул и нарисовал на экране контуры астероида. «Свыше 4000 тонн», — сказал капитан, оценивая массу добычи на глаз. «Ну как, поверил?» «Да, сэр, сейчас поверил, но в следующий раз снова буду сомневаться». «Клаус!» — позвал капитан. В рубке появился дежурный матрос. «Скажи Адаросу пусть отдыхает и позови ко мне боцмана Клаус исчез, и через минуту появился боцман Пелетье. — Звали, сэр? — Да, Андре, звал. На этот раз камушек тяжелый, поэтому пусть стропальщики возьмут новые тросы. — Из той бухты, что брали в порту Габона? — Именно. И еще одно Слушаю, сэр. — Андре, кто из наших людей умеет стрелять? — коневич Лацис, Беккер и Линкер. Все они когда-то были в наемниках. А в чем дело, сэр? — Да это я так, на будущее. Раздался выстрел гарпунной пушки. но это было лишь соблюдением формальностей, поскольку никаких других кораблей поблизости не было. Даже скучно как-то, заметил помощник, как в магазине. Да, Адарас не делает ошибок, если не устает. Но мы его и не напрягаем. Он работает только когда может. Я знал много хороших нюхачей, которые потеряли свой нюх из-за жадности капитанов. Им все было мало. Давай, давай. А специалиста нужно беречь. Помнишь, Адарас не работал три недели, но я ему не сказал ни слова. И что же, первый же заход он привел к четырехтысячнику. Заработали лебедки, когда тросы натянулись, корабль слегка тряхнуло. В коридоре раздались топоты, возбужденные голоса. Команда стропольщиков шла снимать тяжелые скафандры. «Ну что, вызвать буксир?» – спросил Кроуфорд. «Конечно, добыча схвачена, теперь дело за тягачом». Помощник набрал код службы доставки «Айк Мэттл» и послышался голос диспетчера. «Айк Метал доставка, диспетчер Хорн слушает. Говорит китобой, хотим сдать вам камушек». «Ну, ребята, вы нас просто загоняли. Два дня назад притащили один, а теперь и второй. Другие экипажи тратят на это дело пару недель, да и то собирают мелочь, а вы...» «Короче, вы отказываетесь брать? Это что, шутка? А куда вы повезете товар, если не к нам?» Это была чистая правда. «Айк Метал был монополистом и, пользуясь этим, покупал сырье по заниженным ценам». «Повезем — Повезем к Глисс и компани, — соврал Кроуфорд. — Правда, чуть подальше, зато цены там повыше. На другом конце воцарилась тишина. Наконец диспетчер пришел в себя и забормотал. — Все нормально, ребята. Какой тягач вам нужен? — У нас больше четырех тысяч. — Ну, леди будет слабоват. Передавайте на комфорт ваши координаты и ждите мановар. — Спасибо, диспетчер Хорн, до свидания. — Эй, одну минуту, сэр. Как вы сказали, называется та фирма? — Глисс и компани. «Спасибо, сэр», — поблагодарил диспетчер. «Пожалуйста», — вежливо отозвался Кроуфорд и отключил связь. «Зачем ты ему соврал? Он же теперь всю администрацию на уши поставит, и все будут искать эту несуществующую компанию». «Ничего страшного, сэр, пусть побегают, а то они слишком много себе позволяют», — сказал Кроуфорд и начал передавать координаты местонахождения китобоя. Через несколько секунд компьютер зарегистрировал отзыв. Координаты приняты. В ожидании тягача Кроуфорд и капитан Макриди обсудили ценовую политику Айк и воинственные заявления Нового Востока. Я думаю, сэр, что будет война. Почему это? Посудите сами. Первый правитель Нового Востока, Абдулла IV, присоединил к своей империи 8 миров. Второй правитель, Хасан II, завоевал еще пять Третий правитель, Ревас Великий, который убил принца Рейхима и захватил трон, завоевал планеты Ордена Массе. и захватил сырьевой район Вет-134. Теперь на троне Нового Востока Джон Гесноликий. Ему минуло 29 лет, но он еще не развязал ни одной сколько-нибудь серьезной войны. Мелкие стычки не в счет. И ты считаешь, что теперь он начнет войну с промышленным союзом? Промышленный союз слишком сильный противник. Император Джон может ударить по остаткам империи Финхнет. Я думаю, что ему сподручнее напасть на ученый дом. Это невозможно. «Ученый дом поставляет императору Джону новейшей технологии», — возразил Кроуфорд. «Вот если бы...» — его прервал вырвавшийся из динамиков недовольный голос водителя-тягача. «Эй, на китобое, вы что там уснули? Куда мне ехать-то? Где координаты?» Капитан и помощник переглянулись. Кроуфорд взял микрофон. «Я китобой. Извини, браток, но окладочка вышла. Принимай цифры. Север, 10-14-47». «Окей, китобой, вас понял. Ждите через два часа», — сказал водитель-тягача и отключился. «Кто же тогда принял наши координаты в первый раз?» – удивился капитан Макриди. Кроуфорд пожал плечами. «Клаус!» – позвал капитан. «Да, сэр!» – явился на зов Клаус. «Зави сюда Боцмана, коневича Лацеса, беккера и...» «Линникера!» – подсказал Кроуфорд. «Да!» – подтвердил капитан. «И Линникера тоже!» Спустя минуту все вызванные были в рубке. «Кто-то перехватил наши координаты!» – начал капитан. «Возможно, произошла ошибка, но, может, и нет. Короче, к нам могут прибыть непрошенные гости». «На случай абордажа вам выдадут оружие». «Я не понял, босс», — подал голос коневич «Они хотят наш астероид?» «Боюсь, что нет». «А тогда чего же им надо?» «У нас на борту есть значительно более ценная вещь». «Наш Нюхач», — догадался Линникер. «Да», — кивнул капитан. «Так что если нападут, это будет абордаж. Вам, как людям бывалым, боссман выдаст оружие. На остальных членов экипажа я не очень-то надеюсь». «Когда ожидать нападения, сэр?» — спросил боссман. «Не знаю, Андре». В этот момент запищал радар, предупреждая об обнаружении неизвестного объекта. «Ботсман, быстро раздать оружие!» – приказал капитан и кинулся к экрану радара. Метка была небольшой, но она двигалась очень быстро и уверенно держала курс прямо на китобой. «Спешат!» – сказал помощник. «Да, хотят управиться до появления тягача. Куда они пристанут?» «Брюхо у нас прикрыто астероидом. Скорее всего на борт. Удобно скрывать легко выходить, да и коммуникации там немного». «Тогда вопрос, какой борт?» «Сейчас узнаем», — ответил капитан, глядя на все увеличивающуюся в размерах метку. Когда агрессор оказался совсем рядом, включился сканер, и на экране появилось изображение судна. По виду оно напоминало черепаху, на панцире которой стояли новейшие двигатели на ионной тяге. Приблизившись к корпусу китобоя, судно выпустило реверсные струи и начало тормозить. Покрутившись вокруг корабля, словно надоедливая муха, Черепашка двинулась к левому борту. «Побежали», — скомандовал капитан, и они с Кроуфордом помчались по корабельным ярусам. Когда они прибежали в левый коридор, там уже находились четыре вооруженных матроса, боцман и два ремонтника. Ботсман ощупывал руками стену, а рабочие держали наготове длинные шланги, уходившие концом в большую емкость, похожую на сосуд дьюара. «Что в бочке?» — спросил ботсмана запыхавшийся Кроуфорд. «Пока все тихо», — сказал тот, не поднимаясь четверенек. «А в сосуде жидкий азот, сэр. Как только они начнут резать борт, мы начнем его охлаждать. Они греют, мы охлаждаем». «Молодец, боцман, здорово придумал», — похвалил его капитан. По борту что-то негромко стукнуло. «Ага, дугу устанавливают». «Ай-яй!» — отдернул руку Пелетье. «Давайте сюда, ребята!» Один из рабочих подбежал ближе и выпустил на стену струю жидкого азота. Весь коридор заполнился молочным туманом. По ногам пробежал арктический холод. Однако нужный эффект был достигнут, и большой участок стены покрылся инием. Прямо посередине заиндивевшего пятна начала появляться первая проталенка Она росла и увеличивалась в размерах, пока наконец от нее не пошел пар. «Давай еще!» – скомандовал боцман. И снова весь коридор заволокло молочным туманом. «У нас еще много азота?» – спросил капитан второго рабочего. «Еще одна бочка, сэр», – ответил тот. «Насколько мы это все растянем?» Если лить, как сейчас, то около часа, сэр. Может быть, чуть больше. Капитан подумал, что хорошо было бы продержаться до прибытия тягача. Только чем он нам поможет? Пушек у него нет? Стоп! Пушка! Обрадовавшись пришедшей ему в голову мысли, капитан крикнул в конец коридора. Эй, кто-нибудь, позовите Кухарда! Я уже здесь, отозвался тот, выскакивая из-за тающего облака азотных паров. Джозеф! Нужна твоя помощь. Срочно беги в левую кабину и посмотри, можно ли попасть гарпуном в эту тварь. Я уже смотрел, сэр. Попасть можно, только нужно сломать поворотный ограничитель, а он стоит больших денег. Ломай немедленно и стреляй. Бегом. И капитан, что было силы, толкнул повернувшегося гарпунщика в спину. От сильного толчка Кухарт едва не растянулся на полу, однако устоял на ногах и, не теряя приданного ему ускорения, скрылся в тумане. Ну что там? – спросил капитан, повернувшись к ботсману. Туга не гудит, сэр, но может так случиться, что они придумают другую гадость. Противное жужжание, отдававшееся по всей стене, подтвердило опасение пелетье. «Это алмазная турбина, сэр!» – крикнул один из ремонтников. «Через 20 секунд они вскроют борт!» Четверка вооруженных ветеранов решительно двинулась к стене. В этот момент раздался выстрел гарпунной пушки, и жужжание прекратилось. Через 10 секунд Кухарт выстрелил еще раз. «Сэр! Сэр, они отцепились от нас!» — закричал прибежавший из рубки Клаус. После второго выстрела они отошли от борта. «Ура, мы победили!» — объявил кроуфер Однако не успел он это произнести, как стук магнитных захватов послышался ближе к хвосту. «Вот сволочи, они просто пересели в более безопасное место!» — сказал Боцман. «Ребята, тащите туда азот! Хотя стойте, не надо! Теперь они сразу начнут с турбины!» В кармане у капитана запищала рация. Макриди слушает, закричал в трубку капитан, думая, что на открытой волне с ним связываются пираты. «Капитан, как будем камень крепить? Крестом или восьмеркой?» «Кто это?» — не понял капитан. «Вот терраса, а вы кого ждали?» «Я борт 1476. тягач моновар Слушай, парень, у нас к левому борту присосалась какая-то дрянь, видишь? Да, что-то вроде черепахи. Ты не мог бы ее раздавить?» «А что это за штуковина?» — подозрительно спросил водитель тягача. Что-то вроде магнитного мусорщика, соврал капитан. Тысяча монет. Окей, я согласен. Ну тогда, ребят держитесь. Только давить я его не буду, а то он у вас в тремя окажется. Попробуй его срезать. Тебе виднее. Угловатый корпус манавара медленно развернулся и двинулся вдоль линии борта китобоя. кэди Янгер сидел в кабине и радостно подпрыгивал на своем месте, радуясь, что нашел такую легкую халтуру. По радио передавали его любимую песню «Три стройные ножки». И Кэдди, сделав музыку погромче, стал подпевать очень сексуальному голосу Трейси Фишер. «И ты меня спросишь, ла-ла, кого я любила, и сразу услышишь...» На дисплее выровнялись две красные линии. Это означало, что правый буфер пройдет в 20 сантиметрах от борта китобоя. «Кэдди все понял», — сказал сам себе водитель и дал двигателям полную тягу. Моновар завибрировал и начал набирать скорость. И ты меня спросишь, ла-ла кого я любила, и сразу услышишь. Раздался громкий удар, и сорванная с борта тобой черепашка, кувыркаясь, полетела в космос. «Вау, работа сделана!» – крикнул Кэдди Янгер и включил открытую волну. «Хозяин, дел сделано!» «Спасибо, друг, ты нам здорово помог!» «Но вы должны мне штуку, не забыли!» «Нет, парень, не забыл!» Как только придем в IkeMetal, ты сразу же получишь свои деньги.